Глава 17. Горохов остановился у одной из машин, в кузове которой лежали плотные пластиковые ящики, на которых была очень лаконичная маркировка 82 мм. А рядом были нарисованы тёмной краской черепа и надпись "Опасно". Точно такой же череп и такая же надпись были на коробочке, в которой ему выдали пистолетные патроны с зелеными головками. Только эти ящики были чересчур большими для пистолетных патронов. Миномётные мины, пояснил капитан для наших параворных пятнистых друзей». Старший уполномоченный сам понимал, что это мины, но он решил уточнить другое. «Иприт?» «Кое-что покрепче, раза в два», — отвечал Сурмей. «Люизит». Они пошли дальше, к последнему грузовику, и там находившийся рядом солдат откинул брезент с плоских крепких ящиков. «Достань, покажи», — коротко приказал ему капитан. Солдат тут же раскрыл один из ящиков и вытащил оттуда какую-то темную, неопределенного цвета тряпку, развернул ее. «Костюм состоит из взаимосвязанных ультракарбоновых капилляров. Это герметичная сеть микрососудов», — пояснила Кораблева. «Кажется, эта вещь ей была хорошо знакома». «Это ткань», — она взяла у солдата костюм и распустила его. «Она из микроскопических трубок. Вот блок. Тут батарея и компрессор». Женщина указала на пластиковую коробку, закрепленную на поясе костюма. «Сюда же крепится баллон». Она снова обратилась к солдату, который уже держал полулитровый на вид баллон наготове «Давай». Солдат дал ей баллон, и она быстро и ловко присоединила его к блоку. Компрессор создает отрицательное давление в капиллярной сети, а здесь, в баллоне, хладоген с температурой в минус 181 градус. Она указала на кнопку. Одно нажатие, и порция хладогена моментально распространяется по капиллярам, понижая температуру на поверхности тела сразу на 2-3 градуса. «Костюм надевается под одежду. Баллон рассчитан на 60 нажатий». «Инженеры говорят, что при 70 градусах баллона хватит на три часа», — добавил капитан. «И это если не экономить». «Ну, проверим», — произнес уполномоченный. «Он еще не представлял, как это должно работать вообще и как будет работать в жару. Но если северяне так говорят...» «Это ваш костюм», — произнесла Кораблева. «Вам нужно научиться с ним работать». «Сегодня? Сейчас?» Горохов даже немного удивился поначалу. После завтра рано утром у нас погрузка», — сказала Кораблёва. «Да, нужно привыкнуть к костюму», — поддержал её капитан. «Вещь отличная, его можно не снимать. Удары ножом, укусы, мелкие осколки. Температуру внутри контура держит прекрасно. Ультракарбон... А насекомых?» Уполномоченный взял лёгкий и почти невесовый костюм в руки. «Насекомых?» Сурми и Кораблёва переглянулись. «Интересно, клещ через него пролезет?» Горохов стал рассматривать плотную, но очень тонкую и эластичную ткань. Там навалом клещей, да и пауков хватает, хотя с клещами там просто беда. «Мы не заказали инсектицид», — произнес капитан, глядя на начальницу экспедиции. «Я сделаю заказ», — сказала она и пошла из гаража. А старший уполномоченный, рассмотрев материал, остался доволен. Ему казалось, что клещ через него не пройдет. Она ставила перед ним тарелки с едой и смотрела на него нехорошим взглядом. Горохов положил перед ней сверток. Он характерно звякнул, было ясно, что там деньги. Но Базарова не притронулась к свертку. Когда уполномоченный с ней только познакомился, когда только начали вместе жить, в те времена она сразу, без обиняков, не стесняясь, спросила бы, «И сколько из этого я могу потратить на себя?» Та Наталья Базарова куда-то делась. Теперь с ним жила другая женщина, и вопросы у нее были другие. «С каких это пор тебе стали выдавать такие авансы перед командировкой?» «Не понял. А что тебя не устраивает?» — усмехнулся Горохов. «Просто странно. Стою вот и гадаю. Почему это твое руководство так расщедрилось? С ним вдруг случился припадок неслыханной щедрости?» «Меня наняли смежники», — отвечал Горохов и почти не врал. «А наши дали на эту работу добро. Я отказывался, и поэтому наниматели согласились на аванс». «Очень щедрый аванс. Не находишь?» Или там какая-то сложная работа тебе предстоит?» Она смотрела на него своими красивыми глазами и, кажется, не верила. «Наоборот, работа будет несложной, легче обычной. Почему же тогда тебя пригласили? Я был в той местности, знаю специфику того района. И насколько ты уедешь?» Горохов быстро прикинул. «Туда неделя, обратно неделя, неделя там. За неделю-то Кораблева натешится. Плюс неделя на всякий случай. и Итого...» «Думаю, за месяц мы поставим вышку и отработаем все линзы. Да, месяц, не больше». Она посмотрела на него немного не так, как обычно. Возможно, он ее убедил. А потом сказал без стене улыбки на лице. «После возвращения можешь сделать мне предложение. Я, возможно, его приму». «О!» — только и смог произнести удивленную полномоченной. Он никак не ожидал подобного развития событий. Он всегда, отправляясь на задание, чувствовал некоторое волнение, Почти вся его жизнь была сопряжена с опасностью. Поэтому, чтобы уменьшить долю риска, он тщательно готовился к каждому заданию. Заранее по картам изучал местность, досье на видных представителей того района, где собирался работать, изучал все оборудование, которое ему могло пригодиться в деле. Но тут, в этот раз, все было иначе. Ему, конечно, все показали, научили пользоваться удивительным охлаждающим костюмом, также утвердили в его присутствии план действий который горохов не хотя, так как он не знал нюансов все же принял в общем это было не совсем то к чему он привык его голос и вправду был консультативным и что его удивило еще больше так это то что и голос капитана сурмия был не более значим чем его оказалось что в экспедиции все решает и будет решать эта тощая баба непонятного возраста может потому что ему не дали самому поучаствовать в подготовке экспедиции он и испытывал некоторую тревогу нехорошее чувство. Он не чувствовал, что готов к делу. Уже перед тем, как ехать на левый берег, на пирсы, куда должна была прибыть под погрузку лодка, старший уполномоченный, после того, как забрал свою одежду, свое снаряжение и оружие из личного шкафчика, спустился в подвал, в оружейку. «О, здорово, Андрей!» — сразу, как старому другу, заулыбался ему кладовщик Федорович из-за своей стальной решетки. Он был ветераном чрезвычайной комиссии, потерял правую кисть руки на задании, поэтому имел право говорить подполковнику «ты». Андрей Николаевич и не возражал. Они были старые знакомцы. «Здорово, Федорович». Горохов протянул ему правую руку, и кладовщик пожал ее своей левой рукой. «А ты разве не в отпуске?» «Кажется, отпуск у меня отменился», ответил уполномоченный и перешел к делу. «Слушай, Федорович, а у тебя те патроны класса О еще остались?» Кладовщик насторожился, посмотрел на подполковника долгим взглядом, а потом ответил. Так это ж секретный боеприпас. Мол, чего ты спрашиваешь, нельзя же про это говорить. Федорович, спокойно произнес Горохов. Во-первых, у меня второй допуск секретности, выше меня только комиссары. А во-вторых, был приказ, что я имею право пользоваться этим боеприпасом. Приказ у тебя остался? С документацией у меня все в порядке. Все еще настороженно, отвечал кладовщик. А приказ тут был бессрочный. Так что давай-ка мне два магазина этих патронов, и армейский девятимиллиметровый к ним. — Слушай, Андрей, я, конечно, тебе их выдам, но ты уж извини. Только под твою подпись, сам понимаешь. — Все понимаю. Везде, где надо, подпишусь, — согласился Горохов. Через пару минут, когда нужный акт был составлен и подписан, Федорович встал, извиня ключами, отпер большой стальной сейф, что стоял у стены, и достал оттуда одну коробочку из непрозрачного пластика, на которой не было ни единой буквы. Он поставил ее на стол перед старшим уполномоченным. «Вот, держи». Горохов взял коробочку и открыл ее. Да, головки пуль были выкрашены в мерзкий зеленый цвет. В коробочке было 16 патронов. Это было то, что ему нужно. Вот, тут черкни. Федорович положил еще один лист. Андрей Николаевич расписался и в этом акте. После этого кладовщик положил перед ним пистолет, так называемый армейский 9-8. 9-мм, 8 9 Горохов спрятал его в сумку, а коробочку с патронами во внутренний карман пыльника, который потом застегнул на пуговицы. всё Федорович, давай». Он протянул кладовщику руку и после рукопожатия пошел к лестнице. Эти патроны. С ними ему было чуть-чуть поспокойнее. Горохов очков не снимал. Пыль, а возможно и пыльца. Да и не хотел он, чтобы кто-то из портовых рабочих видел даже часть его лица. А в три часа ночи погрузка была закончена. Но все было не так, неправильно. Теплоход уполномоченному не понравился. Новенький, с иголочки, большой, быстрый, дорогой. «Слишком приметный», — сказал он капитану сурмею «По всей реке его будут замечать». «Думаете?» — спросил тот. «Дорогой транспорт. перевозит дорогие, новые машины, людей с севера. Готов поспорить, это вызовет интерес». «И кто может этим заинтересоваться?» «Тот, кого это может заинтересовать». Горохов не хотел уточнять. «Думаете, пришлые могут иметь тут, на этой пристани, глаза и уши?» Кажется, капитан был из тех людей, которым нужно, чтобы всякая мысль была четко сформулирована и закончена. «Возможно, что и они имеют тут своих людей. Они ведь и оружие для даргов производят не сами, у нас покупают». Немного нехотя капитан все-таки согласно кивнул. «И вы это, — продолжил уполномоченный, — прикажите своим людям спрятать капюшоны от УК костюмов, ультракарбоновых костюмов». Костюмы должны были покрывать все тело, кроме ладоней и лица. В том числе охлаждение было нужно и голове. Сейчас же, пока охлаждение не требовалось, солдаты, да и сам капитан откинули части костюма для головы за спину. Это бросалось в глаза. не здесь, ни на юге такого никто не видел. «У нас и так техника уникальная, лодка дорогая, форма наша необычная, еще и снаряжение невиданное, одежда эта странная у всех торчит», пояснил уполномоченный. «Прикажите спрятать». Он и сам был в этом УК-костюме. Капитан сказал, что к нему нужно привыкнуть. Вот Андрей Николаевич и привыкал, но свой капюшон он сразу убрал под пыльник. И с этим его предложением капитан согласился. Он подозвал к себе сержанта и приказал довести до солдат пожелания человека, которого те считали проводником. У лодки были и вправду новые, отличные двигатели, а капитан, совсем еще не старый человек, не жалел топлива. Еще день не пошел на убыль, а по прикидкам у они прошли уже треть пути. Он все чаще выходил на палубу и стоял, прячась куда-нибудь в тени рубки, вглядывался в левый полугий берег, что начинался за стеной Бурова от пыльцы Рогоза. Нет, ничего необычного он не видел. «Даргов?» «Но это вряд ли. Они не будут высовываться из-за барханов. Их не увидишь. О них узнаешь только если обнаружишь, что кто-то начал по тебе стрелять. Казаков?» «Нет, они по левой стороне не кочуют» шершни, осы, те же дарги. Но ему было как-то неспокойно. Может, от того, что северяне не очень понимают, что делают. Они шли в экспедицию шумно, почти не скрываясь, словно ломились в проход, а это было не в его духе. Он на свои задания ходил тихо, на цыпочках. Может, поэтому он не чувствовал себя уверенно. А может, потому, что не сам руководил операцией. Уполномоченный не хотел курить на палубе. Ветер носил в воздухе взвес из пыли и красных спор. Поэтому он поднялся в руку капитану судна, встал к запаленному окну. Тут и покурить было можно, да и вид был получше. «А вы что, не отдыхаете, инженер?» – спросил капитан, протягивая к его сигарете огонек зажигалки. «В кубриках отличные кондиционеры». «Наотдыхался уже». Уполномоченный прикуривает, а потом внимательно смотрит на крутые обрывы правого берега. Смотрит, смотрит и спрашивает, не поворачиваясь лицом к собеседнику. «А у вас какая сейчас осадка, капитан?» «Сейчас с грузом метр сорок», — почти сразу отвечает капитан. Судя по всему, он считает Горохова, но ну, если не одним из жителей Севера, которые его нанимали, то уж точно кем-то, кто с ним очень близок. «А почему вы спросили, инженер?» «Так просто», — Горохов отмахивается. Курит и смотрит на обрывистый правый берег. А еще смотрит, как навстречу им с юга буксир толкает тяжело груженную баржу. Скорее всего, она под завязку набита металлами из перми а может быть, герметичными бочками с паштетом из саранчи, бочками с рыбьим жиром, которые с такой жадностью поглощают все виды ДВС. Но спрашивал про осадку он неспроста. Уполномоченный видел, как из рубки и иллюминаторов, проплывших буксира и баржи, на их навехонькую лодку смотрят люди. Глаза, слишком много глаз. На этой реке от них не скрыться. Поэтому он так хотел побыстрее покинуть судно. «Барханы! Вот куда ему было нужно! Там его уже никто верить не будет, там ему будет спокойнее!» Уполномоченный, к чему бы он ни готовился, все и всегда делал скрупулезно. В этот раз он даже не поленился перед самой погрузкой заскочить в трибунал и посмотреть свежую лоцманскую сводку. Он еще до того, как они отправились вверх по реке в эту экспедицию, уже подумывал о том, что, возможно, им придется выгрузиться раньше намеченной точки в каком-нибудь тихом пустынном углу, И поэтому приглядел несколько мест на правом берегу. Он выбирал берега, которые ему были хоть немного знакомы, и к которым судно с низкой осадкой могло подойти близко без риска сесть на мель. Он спустился в трюм и, как и предполагал, нашел там капитана Сурмия. Тот с сержантом Полянским и еще двумя солдатами копался с оборудованием. На сей раз это был небольшой и достаточно примитивный насос. Насосик северного производства был малосильный для не очень глубоких скважин. Но то, что капитан взял этот простой агрегат с собой, было решением весьма разумным. Весил он много, потреблял энергии мало, но из какой-нибудь заброшенной скважины он мог выкачать пару сотен литров воды. Горохов постоял немного рядом и, поняв, что сообразительным солдатам его советы не понадобятся, отозвал Сурмия в сторону. — Слушайте, капитан, мне кажется, нам нужно немного изменить наш план. — Изменить план? В этом вопросе капитана сразу послышался скепсис. «Мне не дает покоя, как мы все делаем. Вы все считаете, что за нами кто-то следит. Мы слишком очевидны. Мы все делаем, как на показ». Сурми немного подумал, а потом произнес. «Думаю, что ваши тревоги — это отпечаток вашей работы. Вы привыкли работать в режиме максимальной секретности. И это понятно, вы работали в одиночку, в режиме «Ошибка равна гибели». Но мы-то научная экспедиция, и цель у нас не диверсионно-разведывательная. Цель — доехать и посмотреть, и все. «И все?» — уполномоченный помолчал. «То есть мне не удастся убедить вас внести изменения в маршрут? У вас в армии что, нет понятия секретности, маскировки? А у вас есть хоть какие-то факты, доводы, мысли? Может, вы кого-то подозреваете? Или одни ваши опасения? Мы с огромной или столь нагруженного судна скоростью плывем вверх по реке, и об этом уже знают до самой Перми. Зачем мы так торопимся? Наше поведение вызывающе заметно». Мы обращаем на себя внимание. Сойдет задовод? Полностью с вами согласен, неожиданно произнес Сурмей, затем подумал немного. Ну вот Кораблеву. Ее вы точно не убедите отойти от намеченного плана. Мы плывем в Палазну, а оттуда пойдем на Красноуфимск. Все. И что, мы даже вдвоем не сможем ее убедить? Уточнил уполномоченный. В ответ Сурмей только усмехнулся и сказал. Вряд ли она будет действовать только по заранее утвержденному плану. Она же биот.